Глава девятая. Два дня рубили с Леной капусту. Вечером после пожара пошел затяжной холодный дождь и шел всю ночь и весь следующий день. Он смыл следы первого снега. Заунывные звуки копели, наконец, стихли. Утром Мальцова встретила застывшая природа. Ни ветра, ни движения, ни обычных звуков. Из серой пелены стали проступать очертания мокрого леса. Темная трава, изломанная линия кустарника и выросшие самосевом ряды березок на поле поникли под свинцовым светом небес. Даже утренний пар от земли поднимался лениво, тяжелый и серый, как дымок от непотушенной сигареты. Нахохлившиеся грязные курицы старательно обходили мутные лужи, Отпечатки их следов на черной земле тут же заполнялись водой и поблескивали. Вереницы однообразных иероглифов испещрили весь двор и дорогу на улице. Над огородом безмолвно пронырнули две знакомые сороки, сели на ветки пушистой ели у изгороди и слились с черными еловыми лапами, как сливаются в одно пятно кляксы туши на пушистом ворсе промокашки. Таисия с Михеем по-своему отреагировали на гибель Вовочки, вошли в очередной запой. Лена ходила к ним, уговаривала заняться капустой, стращала, что скоро придут холода, и они погубят урожай, но парочка предпочла сбежать в Котово, и два дня о них не было ни слуху, ни духу. Зато Сталек внял Лениным советом, привез к ней в огород на тачке «Гору Велков», Встал к сечке и усердно рубил, замучив Мальцова своей похвальбой. — Сталек себя в обиду не даст, — заявлял он о себе в третьем лице. — Сталек не сдастся. Капусту он любит. Без капусты зимой куда? Хочешь — щи вари, хочешь — туши с грибами и с луком. А мамочка попросит — вот ей. Он складывал в воздухе фигу. Не убирала, не рубила, ни хрена и не получит. Замучила меня мам, теть Лен, правда, все нервы измотала. Уйду в город, я ж городской, у меня там комната. «Кому ты в городе нужен?» — Лена улыбалась во весь рот. «Ты только за порог заступишь, жена тебя в тюрьму упрячет. Тюкай давай, правильно поступаешь, зимой без капусты пропадешь». Мальцов прятался в доме от их разговоров, тер морковку, чистил Антоновку, мыл кипятком большие кастрюли, готовил их под закваску. Потом выходил на воздух продышаться от жаркой избы. И снова неслись с Лениного огорода стальковы жалобы. «Я, Лена, больной человек, меня жалеть надо. А как со мной мама поступает? Предала сына своего, спуталась с Михеем, а я по боку?» Какой ты больной, на тебе воду таскать можно. Сталек рубил капусту, а она посиживала рядом с ним, поддерживала разговор. Обоих такое распределение ролей явно устраивало. Больной я Лена. Алкоголизм тяжелая болезнь, так во всех передачах говорят. Ты только этого не понимаешь. Ты же не пьешь, тебе и не в Сроду не пила. «Разве полбокала шампанского на Новый год?» «Вот, а я пью, я знаю, хорошо это все изучил». «Взять бы мотыгу и по спине тебе настучать. Какой ты больной, пьяница и бока Мальцов подошел к ним. «Как дела?» «Забирай свою капусту, готово». Лена подала ему полное ведерко. «Этот охламон еще нарубит». «И нарублю». Сталек работать любит и умеет. Я упористый взялся, буду работать до конца. Садись, покури. Вытер пот со лба, достал из кармана сигарету, прикурил, опустился на чурбак, настраиваясь на долгий разговор. Я говорю Лени, мать меня предала. Что мне с ней делать? Посоветуй. Некогда мне с вами разговаривать. Капусту солить надо, извини. Подхватил ведро, поспешил в дом. Сталек навевал на него тоску. К вечеру набил мятой посольной капустой две десятилитровые эмалированные кастрюли, положил сверху фанерные круги, придавил камнями, выставил в коридор, подшумил чайник, начал разогревать суп. Тут, в дверь, и постучали. Иван, открой. Опять беда. Лена стояла на пороге, из-за ее плеча выглядывали сталек и всеволя. Что теперь? «Михей в Котове помер», — выпалил Сталек. «Помоги мамку привести Она там с ночи пьяная, на улице сидит». «Что случилось, Лена? Расскажи по порядку». «Вот, прибежал», — Лена показала на Всеволю. «Говорит, пили вчера целый день у бывшего магазина, ночевали в шлепиной избушке. А вчера утром Михей напросился к Валерику в баню, помылся, пошел к Всеволе, лег на кровати и умер во сне». Таиску они бросили у магазина, она там на ступеньках заснула. Оставили ей вина. Их целая компания гудела, но все разбрелись по домам, а ее никто в тепло не отвел, бросили на улице Я, значит, Михея утром будить, встрел всего-ли, а он уже холодный. Думал, Таиск тут, вернулся в Василева, пришел ей сказать, а ее тут нету. Наверное, она у Валерика на крыльце. Мужики говорили, она там с самого утра сидела. — Мы хотели вам сказать, может, поможете? Ее бы домой надо доставить, холодно, замерзнет женщина. — Мне-то зачем? Вы пили, вы ищите. — Иван, сходи, богом прошу, эти оба пьяны, на них нет надежды, — попросила Лена. — Черт, черт, Лена! Мальцов схватил куртку, надел сапоги и выскочил на улицу. Зашагал по дороге к Котову, кляня всех и вся, алкашей ждать не стал. Они, конечно, побрели за ним, но сильно подстали. С неба сыпал мягкий снежок, начинало смеркаться, он прибавил шагу, чтобы не замерзнуть. В Котове сразу свернул к дому Валерик. Пожарище на месте Вовочкиного дома зияло черной дырой, Из-под обгорелой балки выскочила черная собака. Мальцов присвистнул, собака испуганно посмотрела на него, прижала уши и хвост и дала дер. На дальних улицах горели редкие фонари, надвигалась ночь. Он вошел в калитку и сразу увидал Таисию. Она сидела на крылечке, как ледяная статуя, чуть привалившись спиной к стене коридора. Грязная юбка лишь прикрывала голые колени — На застывших ногах блестели резиновые галоши, куртка нараспашку. Под ней легкая бумазейная кофта с открытым воротом. Голова не покрыта, рот как-то странно едва приоткрыт. Волосы и лицо все в снежинках, словно рой пчел облепил впавшие щеки, виски, худой нос. Снег не таял даже на пепельно-серых губах. Непонятно было, дышит ли она. Глаза тусклые, взгляд устремлен в никуда. Нащупать пульс на ледяном запястье Мальцов не смог. Поднес к губам часы, стекло слегка запотело, но дышала она бесшумно, словно воровала воздух. Рядом на ступеньке валялась пустая бутылка. Он позвал ее «Таисия! Таисия!» Имя прозвучало сперва как вопрос, потом как ласка, ноль эмоций. Помахал рукой перед глазами. Ни одна из мимических мышц лица не среагировала. Таисия даже не сморгнула. Смел дрожащими пальцами снег с лица. Стало не по себе. Губы позорно тряслись, ноги подкашивались. Он вцепился в ее плечи, словно искал опору, и принялся трясти их. Безвольная голова замоталась, как будто ее пришили широкими стежками к воротнику. Голова откидывалась чуть назад и в бок и снова возвращалась в изначальное положение. Но самое страшное были руки с выпирающими костяшками пальцев, лицо и голые ноги. Мертвенно-бледное тело трупа, холодное, словно отлитое из серого гипса, лишенное внутреннего тепла, и каких-либо признаков жизни. Если она и была жива, то впала в коматозное состояние, из которого вывести ее могли только врачи. Мальцов прислонил Таисию к стенке, забарабанил в дверь и закричал «Валерик, открой! Открой немедленно!» Какое-то время в доме было тихо, он приложил ухо к двери, но ничего не услышал, Тогда он опять заколотил, теперь уже кулаком по стенам сруба. Наконец раздались шаги в коридоре, дверь открылась. На пороге стоял хозяин. Что надо?» Хамский тон и лицо с фиолетовыми подглазьями и сизом распухшим носом не предвещали ничего хорошего. В его глазах мелькнула злость. Мальцов сразу пошел в наступление. «Ты что, не видел? Таисия тут почти сутки просидела. Ты что же, гад, даже одеяло не вынес? Ты вообще человек, Валерик, ты человек. Бутылку ей скормил, про свой бизнес не забыл, а в дом затащить в падлу. Она же помирает, она в коме, идиот. Ее смерть на тебе будет, неужели не боишься?» «Что кричишь? Я за ними не надзираю», — сказал Валерик, не скрывая презрения. «Хотят, пьют». Хотят, подыхают. Михей вот помер вчера, до пятидесятилетия два дня не дотянул. Они за его юбилей начали справлять. Да справлялись. Менты только что уехали. Михея скорая в морку везла. Для этих алкашей смерть привычное дело. Ты у нас тут только такой нежный сыскался. Ты не выступай, смотри, управа на тебя найдется, да выступаешься. Валерик отступил в темноту коридора, взял в руки тяжелый молоток. «Думаешь, я тебя испугался? Ты мне 250 рублей должен. Когда отдашь?» «Погоди, пришлось менять тактику на ходу. У тебя телефон скоро есть?» «Все у меня есть. Я водку не пью. Я правильно живу и никому не мешаю. Меня просто так не испугаешь. Не такие, как ты, пытались, и ничего у них не вышло». — Погоди, давай в дом, позвонить надо. — А если не впущу? — Тогда я вызываю ментов, и они не за покойником приедут, а лично за тобой я прослежу. — Пусти, — говорю, — времени нет. Она умирает, ты не понял? — За ментов у нас с тобой особый будет разговор. Валерик глядел из-под сдерживаясь из последних сил, но все же посторонился, пустил в избу. Над телефоном висела бумажка с номерами, на ней был и номер больницы. — Только к себе ее вези, в дом не пущу, они все вонючие. — Ладно, готовь тачку, ватник, одеяло и целлофановую пленку. — За все надо платить. Ты заплатишь? Валерик и не думал шутить. Но тут, на счастье, в избу ввалились отставшие воля со стальком, Из порога принялись горланить. Кто-то из них произнес запретное слово «козел». Валерик вскинул руку с молотком и чуть развернул плечи для удара. Занесенная рука уже сама по себе означает оскорбление. Все были на взводе, и от трусливого Валерика вполне можно было ожидать, что он пустит молоток в ход. Отыграется теперь на безоружных и слабых за публичное унижение на пожаре. Всеволе и столек напряглись — Глаза их забегали по сторонам, выискивая ухват, топор или на худой конец палена, чтобы дать решительный отпор ненавистному барыге. Запахло серьезной дракой, про ожидающую помощь Таисию мгновенно забыли. «Молчать!» — завопил вдруг Мальцов, сам себя не узнавая. «Сесть всем, замолчать, меня слушать! Я звоню в скорую, вы готовите тачку, остальное потом, быстро!» Почему-то его сразу послушались. Мужики присели, гнев их куда-то разом испарился. Пока вызывал скорую, сталек угрюмо курил. Всего Всеволе положил голову на скрещенные на столе руки и пристроился спать. В тепле его сразу разморило. Валерик посидел немного для приличия, но вскоре вскочил и убежал на двор. Прикатил глубокую деревянную тачку. Нашел драное одеяло, им выстелили дно, положили на него кусок пленки, затем усадили застывшую Таисию, по-прежнему неживую, с открытыми, ничего не видящими глазами, с безвольно повисшими вдоль тела руками. Накрыли ее ватником. Сталек суетился, без конца спрашивал. «Мам, мам, тебе не больно?» Он выглядел сильно напуганным. «Давай две бутылки!» — приказал он Валерику. Ей отойти надо, я знаю, как лечить. А похмелиться ей надо. Давай, запиши на меня, с пенсии расплачусь. Валерик принес две бутылки. Менты, видно, вычистили не все его запасы. Столек взялся за ручки тачки, толкнул ее. Таисина голова мотнулась, отвалилась назад. Сквозь тонкую щель меж окаменевших губ из самых глубин промороженного тела вырвался слабый стон». «Жива, жива, влей ей глоток!» — радостно посоветовал проснувшийся Всеволя. «Отставить!» — скомандовал Мальцов. «До приезда скорой не грамма. Для нее сейчас водка — верная смерть». «Ну, я как лучше хотел!» — не смело сказал Всеволя. «Как знаете, не буду вам мешать». Пристроился сзади сталька, и они двинулись гуськом. Валерик провожал на крыльце. Мальцов кивнул ему. «Еще поговорим!» «Как же ты мне теперь еще больше должен!» — процедил Валерик, повернулся и ушел в дом. До Василева добирались сейчас Докатили. Перенесли в дом. Сталек опустил мать прямо на пол, бросив на доски ватную рухлять из тачки, прикрыл сверху старым пальто. «Теперь проспится, отдохнет, ей не впервой. А на кровать нельзя, заморает «Не мери по себе, стели пленку и клади на кровать, человек же!» — приказал Мальцов. Таисию с грехом пополам переложили на кровать. Мужики уселись на кухне у стола, поставили перед собой бутылку, закурили. Мальцов, заглянул в комнату к Таисии, та по-прежнему не подавала признаков жизни. Вышел из смрада избы на воздух. Там его поджидала Лена. «Ну как она?» «Кажется, помирает. Глаза стеклянные и никакой реакции. Я такого еще не видел». «Не то еще увидишь», — задумчиво протянула Лена и невольно оглянулась, словно злые бесы преследовали ее по пятам. Через час приехала скорая. Фельдшерица не пустила их с Леной в дом, выгнала их всеволю. Тот обиженно жевал губы на крыльце. В приоткрытую дверь донеслись причитания Сталька — Мамочка моя, что ж доктор, что же мне теперь делать? Пить меньше надо. Подай чистое полотенце и согрей воды. Затем дверь захлопнулась. Через полчаса фельдшерица вышла к ним. Забираю в город. Сын подписал бумагу, не знаю, довезем ли ее живой, женщина в коме. Позвоните утром в приемный покой, вам все расскажут. Шофер и столек вынесли Таисию на носилках, Загрузили в машину. На вид она была чистой покойницей. Машина тронулась. Сталек ушел в избу. Не стал с ними разговаривать. Звякнул засов, ли рванулся к двери, побарабанил в нее, но сталек ему не открыл. Зажал выпивку, заметил всего ли грустно. Иван Сергеевич, у тебя нет хоть кроволольчику?» «Мне до дома не дойти, сердце останавливается». «Нет у меня ничего», — отрезал Мальцов. «Пойдем», — позвала вдруг Всеволю Лена. «Налью полстаканчика, но больше не проси». «Родная Ленушка!» — взревел всего ли и потянулся за ней, как бычок за маткой. Мальцов покачал головой, ушел к себе, сел на кухне в темноте, не стал зажигать свет. Обхватил голову руками, пнул приставучего Рея ногой, тот обиженно взвизгнул и исчез в комнате. Так сидел долго, темнота успокаивала, он согрелся и начал клевать носом. И сил не было встать, раздеться или, наконец, поесть. В животе урчало, но думать о еде было так же противно, как и не думать о ней. И тут зазвонил телефон. Он вскочил, бросился искать, вспомнил, что телефон стоит на зарядке, рванул к розетке. «Слушаю». «Иван Сергеевич, здравствуйте, это Дима. Как вы там?» «Нормально, работаю. Что у вас?» «И мы работаем, Иван Сергеевич. Отчет закончили. Помните, вы обещали посмотреть?» «Меня Нина попросила вам позвонить. Вы посмотрите?» «Конечно. Я же сказал». «Хорошо, Иван Сергеевич, можно я его в четверг привезу?» Он замялся. Забыл, какой день на дворе. «Можно и в четверг. Есть новость? «Манечкин на нас пошел горой. Требует клад в музей отдать. А Нина его в Москву отвезла, на реставрацию. Так что не будет ему клада. Пока не будет. Он грозится дело завести. Я приеду, расскажу. Иван Сергеевич, я по вас соскучился. И я, Дим, тоже соскучился. Давай, жду». Повесил трубку, посмотрел в телефоне календарь. Вторник, 4 ноября. Выходило, что Димка приедет через день. Манечкин, Нина, Димка. За местными бедами все отошло на второй план. Только-только начала успокаиваться душа, и вот снова, все снова. Посмотрел на Рея, лежавшего на своей подстилке, подмигнул ему. «Прорвемся?» Рэй радостно застучал хвостом по полу. Вдохнул-выдохнул несколько раз через нос, выполнил йоговское упражнение, настроил дыхание, успокоился и почувствовал, что готов встретиться с Димкой, что не соврал ему, соскучился. Сможет проверить отчет, и даже Нине смог бы сейчас посмотреть в глаза и говорить с ней. Шевельнулась и пропала мысль, Нина просит помощи, без него ей не справится. Может, ищет повода замириться. Но тогда бы приехала сама. Или гордость не позволяет. Но гадать не стал. Какая разница? Ничего уже не восстановишь. Отчет — последняя связующая ниточка. Посмотрит его, сделает замечание, а потом эта ниточка оборвется. Фонарь за окном горел ровно, освещая голые кусты сирени, на стальковом огороде. Мальцов посмотрел на белую галогеновую лампочку, затем силой сжал вейки, перед глазами возникла пульсирующая оранжевая точка. Постепенно она становилась все меньше и меньше, и истаяла, ее сменила черная темнота. Эту ночь он спал спокойно, без снов, проснулся с первыми лучами солнца, свежей и здоровой. Выскочил в трусах на улицу, сделал зарядку, облился в бане холодной водой, позавтракал, сел к столу и целый день работал, как давно не случалось. Вечером зашла Лена, сказала, что Таисия очнулась и ей ставят капельницы, зато теперь запил столек. Отнес Валерику материнскую швейную машинку, получил авоську водки и пьет, не просыхая. Мальцов выслушал ее рассказ, как доклад младшего по званию кивнул головой. «Все понял. Пьет, значит, пьет. Его дело. Если честно, я тут работаю целый день. Извини, если помешала. Я просто так зашла, думала, тебе будет интересно. Спасибо, теперь буду в курсе». Она ушла обиженная. Мальцов встал, Растопил лежанку, размял затекшие плечи, опять сел к столу. Завтра приедет Димка, привезет деревские новости, и он услышит о Нине. Прогнал мысли о том, что услышит завтра, упрятал их глубоко, как поступал сегодня целый день, заставил себя думать о книге. Смотрел в окно на кровь небес, что начинало разливаться на закатных облаках, Ветер менял их очертания, лепил причудливые фигуры. Из-за леса показалась апельсиновая луна. Она росла, горбилась, набиралась сил, затем оторвалась от земли и быстро начала возноситься ввысь. Зашныряла в облаках, уменьшаясь, меняет цвет меди на цвет серебра. Облака жили своей жизнью. Одни росли, другие умолялись сливаясь с поглощавшими их великанами. Мальцов следил за этой небесной баталией танцем, медленный и завораживающей, и не мог отвести глаз. Веселый оранжевый и бойкий желтый давно слиняли, превратившись в тревожный красный и нутряной охрены, затем переродились в умиротворяющий фиолетовый и безликий серо-синий. После настал черед темно-синего, бездонного, несущего угрозу. Он наползал со всех сторон сразу, съедал из-под валь теплые краски, как пепел и зола отнимают силу услабеющего огня. Затем все укрыл черный, словно потянули за огромную заслонку, и она поставила финальную точку, сменив время дня на время ночи. То тут, то там загорелись редкие звезды, путеводительницы, лампады, обозначившие стороны света в пугающей черной пустоте. Высоко-высоко утвердилась серебряная монета луны, оберега кочевников. Каменный идол ее древнего божества аль был изгнан из кабы пророком Мухаммедом, но остался в груди каждого человека, приученного поколениями предков, изливать холодному лику луны пылкие стоны и горячие чувства любви к своим прекрасным избранницам.